«Выдумщик» Автор Тьерри Рауш Над дверью звякнул колокольчик. В лавку вошел сутулый паренек с рюкзаком за плечами. В руках держал пакет, доверху набитый отменными яблоками, купленными по заданию матушки. Они требовались для пирога. «Чем могу быть полезен?» Пожилой мужчина в растянутом вязаном свитере стряхивал с груди крошки печенья с полуулыбкой, наблюдая за гостем. По телевизору, под потолком, который давно уже не передает больше одного канала, показывали фигурное катание. Прелестная девушка в изумрудном костюме сделала четверное сальто, и толпа на трибунах взревела от восторга. «Добрый вечер», — неуверенно пробормотал паренек, поправляя лямки тяжеленного рюкзака. Юноша подслеповато щурился, однако очки носить не собирался. Как будто мало было того, что его и так задирают в школе. Книги, сувениры, редкие вещицы пожилой мужчина повел рукой в сторону пыльных стеллажей. Паренёк задумался, закусил нижнюю губу, рассматривая окружающие его предметы. В магазинчике пахло нафталином, столетним кремом для обуви, древесиной. У потолка висели кованые птичьи клетки, в которых вместо птиц были лампочки. Стены увешаны хорошенькими акварельными рисунками, пожелтевшими от времени картами мира. На картинках в основном изображены кошки, маленькие девочки с огромными бантами на головах или девочки с бантами, державшие на руках кошек. Полки ломились от книг в потрепанных обложках, подшивок выцветших журналов. Повсюду коробочки разнообразных форм и размеров, шкатулки, прозрачные флаконы, свечи ярких цветов. «Вы кому-то подарок выбираете?» — поинтересовался мужчина, поправляя свитер. На свитере красовался смешной олень. Себе паренек хотел было поставить пакет с яблоками на пол, но не стал. Слишком пыльно, там словно не убирались годами. Юноша подошел ближе к стойке, где находился кассовый аппарат, из-за которой стоял мужчина. «По какому поводу?» Продавец краем глаза посматривал на телевизор, где очередная фигуристка, только уже в синем костюме, выполняла тройной тулуп и чуть не упала в конце исполнения элемента. Толпа разочарованно охнула, как и продавец. День рождения паренек поставил пакет на пол, полез во внутренний карман куртки, где лежали деньги, отложенные с того, что он заработал летом, продавая мороженое. К ним же добавились купюры, которые прислала бабушка. Пожилой продавец прикидывал в уме, что же можно подобрать юному покупателю. «А чем увлекаетесь, молодой человек?» – спросил мужчина, почесывая лысину на самой макушке. Паренек пожал плечами. Он переминался с ноги на ногу, обводя взглядом небольшое помещение, в которое умудрились впихнуть столько вещей. Он переминался с ноги на ногу, обводя взглядом небольшое помещение, в которое умудрились впихнуть столько вещей, но странное дело. Лавка редкостей, как гласила потрескавшаяся вывеска у входа, начинала ему нравиться. Сначала будто попадаешь на захламленный чердак, затем видишь, что в беспорядке, царившем в лавке, было свое очарование. Даже продавец в смешном свитере вызывал симпатию. Он похож на соседа-паренька, мистера Лиса, старика, вечно витающего в облаках. У мистера Лиса был хитрый прищур, плутовская ухмылка. Он знал столько разных интересных вещей, и его квартира тоже ломилась от всевозможных старинных диковинок, которые привозил из каждого путешествия по молодости». Особо ничем юноша лихорадочно пытался вспомнить, что любил делать по вечерам, но в голову ничего не шло. «Читаю, телевизор смотрю». От телевизора паренек не отлипал, если начиналось фигурное катание. Рядко запоминал имена спортсменов, однако название элементов их программ знал на зубок. Про книги и речи не было. За уши не оттащить, если в руки попадал интересный экземпляр. По правде говоря, юноша еще и сочинял истории, но особо не распространялся про это. «Прошу прощения за личный вопрос». Мужчина достал из кармана брюк связку ключей, примерно уже зная, что посоветовать. «У вас много друзей?» Паренек мотнул головой. «Не сказал бы». Мужчина вышел из-за стойки, направился к высокому шкафу со множеством выдвижных ящичков, подставил к нему табурет. Взобравшись на него, продавец отпер один из ящиков, вытащив маленькую коробку. «Держите!» — продавец спустился с табурета и протянул коробку юноши. Тот осмотрел ее со всех сторон. Паренек не знал, из какого дерева коробка была изготовлена, но цвет понравился до ужаса. Черно-коричневый, местами даже красноватый. Юноша слабо улыбнулся, легонько потряс коробку, чтобы на слух определить содержимое. Что это? спросил паренек у продавца. то выдумщик, ответил мужчина. Лицо юного покупателя вытянулось. «Чего?» — протянул он, пытаясь вспомнить, слышал ли такое раньше. «Определенно не слышал». Продавец жестом велел дать ему коробочку, нажал на крышку, и спустя мгновение с мерзким хихиканьем из коробки выскочила жутковатая игрушка. Юноша нахмурился. «Черт, самый настоящий!» «Знаете...» — юноша рассматривал черта на мордочке у которого застыл оскал. «А может, посоветуете что-нибудь другое?» От аскала черта у юноши мурашки по спине побежали. «Надо же, кто делает такие страшные игрушки?» И тут спохватился. Слишком взрослый он в игрушки играть. Оскал теперь пугал меньше всего». «Берите, берите!» — продавец запихнул черта обратно в коробку. «И даже не сомневайтесь, это отличная штуковина, исключительной редкости!» И Юноша с сомнением смотрел на коробку. «И что в ней такого исключительного?» Отдавать деньги за страшилище в коробочке не казалось ему отличной идеей. Но опять же... Как и в самой лавке, в этой уродливой игрушке было что-то неуловимо очаровательное. «Давайте так». Продавец достал бумажный пакет и сложил туда коробку. «Возьму с вас сейчас только половину стоимости. Если через неделю по какой-то причине вы принесете его обратно, я верну деньги». «Идиот». Выйдя на улицу и вдохнув морозный воздух полной грудью, юноша собирался уже направиться к дому, как пакет порвался, и яблоки огромными красными жемчужинами покатились по снегу. В свете золотисто-фиолетовых сумерек яблоки казались багряными, припорошенные сахарной пудрой. С бархатных небес посыпались крупные белые хлопья. Прежде чем броситься собирать главный ингредиент для пирога, юноша какое-то время любовался снегом. Паренек обернулся на лавку, на витринах которой выставлены старинные фарфоровые куклы. Ему давно хотелось заглянуть внутрь, да только все не решался. А теперь... У него в рюкзаке лежала исключительная редкость, купленная в лавке. «Надо будет показать мистеру Лису». «Ян, это ты?» — послышался мамин голос, когда юноша вошел в прихожую. «Кто же еще?» — отозвался Ян, запирая дверь. В квартире было темно, только из кухни лился свет. Юноша потянул носом воздух. «Мама готовила». Ян скинул ботинки, поставил рюкзак на пол. Из зеркала, усыпанного наклейками и небольшими открытками, на него смотрел нелепый худощавый паренек с копной непослушных кудрей. Ярко-рыжие, тяжелые и строптивые. Одна беда с ними. Расчесать невозможно, даже шапка не помогала. На острых скулах олел румянец». Ян нахмурился, и отражение тоже сдвинуло густые брови к переносице. «Помой руки и садись ужинать», — велела мама. «Я уже накрыла на стол». «Сейчас!» — Ян был слишком занят разглядыванием носа с горбинкой. Покачал головой. Прежде чем отправиться в ванну, юноша притащил на кухню пакет с яблоками. Увидев эти чудесные крупные красные рубины, мама ахнула и всплеснула руками. «Ну надо же, где купил такие красивые?» Ян гордо вздернул подбородок. «Места знать надо». Мама заулыбалась, но тут же нахмурилась. «Марш руки мыть! Думал отвлечь меня яблоками? Как бы не так!» Пока паренек мыл руки и умывался, мама принялась раскладывать яблоки на широком кухонном подоконнике. На улице сосед, мистер Лис, выгуливал собаку. Увидев маму Яна из окна, сосед помахал ей рукой, и женщина махнула в ответ. Ян вернулся из ванной, сел на привычное место в торце стола, взял в левую руку ложку, вдохнул аромат супа в тарелке, стоявшем прямо перед ним. На отдельном блюде лежало несколько кусков домашнего хлеба, и лучше этого хлеба не было ничего в целом мире». Мама пекла его в хлебопечке, но Ян тоже пробовал однажды приготовить хлеб, и получилось у него несъедобная штукенция, больше похожая на кирпич. У мамы же хлеб выходил воздушным, как облачко. «Завтра с утра встанешь, а пирог уже будет готов», — сказала мама, любовно разглядывая яблоки. Затем она, прихрамывая, подошла к столу, села напротив сына и придвинула к себе тарелку. «Чем занималась сегодня?» – спросил Ян, привстав и перегнувшись через стол, чтобы взять сметану в соуснике. Мама начала рассказывать про то, что почти закончила шить куклу, что смотрела выступления фигуристок, которые показывали по телевизору, что успела прибраться в гостиной. Когда она закончила рассказ, то пришел черед Яна говорить о почти прошедшем дне. Юноша не хотел смотреть в ясные глаза мамы. Да, как обычно, Ян старательно отводил взгляд внимательнейшим образом рассматривая тарелку, умалчивая о том, что паренька снова заперли в женском туалете. А когда получилось оттуда выбраться, то его рюкзак запихнули в мусорное ведро. На последний урок он не пошел, оттирал рюкзак влажными салфетками. У мамы было слабое здоровье, именно поэтому на работу она не ходила. Шила на дому нарядных кукол, за которыми выстраивалась очередь. Мама ужасно радовалась тому, что ее творения настолько популярны. Подумывала о том, чтобы начать шить игрушки и в виде зверят. После ужина мама отправилась к себе в комнатку-мастерскую, дабы завершить эскиз куклы, которую она начнет шить на следующий день. Ян же, после того, как помыл посуду, вернулся в прихожую за рюкзаком, потом отправился в свою спальню. Когда он полез в рюкзак за тетрадями, то тут же вспомнил о коробке, купленной в лавке. Выпустив черта из нее еще раз, Ян спрятал игрушку обратно и поставил коробку на книжную полку рядом с часами. Ян проснулся от того, что что-то упало. Оторвав голову от учебника, который последний час служил ему неудобной подушкой, юноша подтер глаза. Горит настольная лампа, от чего света нагрелись тетради. Ян смотрел по сторонам. Сколько времени вообще? Поднял глаза к полке. Десять вечера. Юноша зевнул, потянулся. «Можно приготовить чаю, отложить домашнее задание, часик-другой поторчать в интернете». «Видео на Ютубе сами себя не посмотрят». Паренек хотел было встать, но вдруг заметил, что коробки с чертом, стоявшие возле часов, нигде нет. Ян покрутился на месте. Сон как рукой сняло. «Неужели так ненадежно поставил, что она свалилась?» Тут же стало немного не по себе. Некрасиво как-то, а вдруг сломается, только купил живот. Коробка обнаружилась почти у самой двери в спальню. Что странно, упала так далеко, да еще и без посторонней помощи. И она выглянул в коридор. Свет в маминой мастерской еще горел. «Наверное, опять решила допоздна засидеться». Паренек подобрал коробку, и стало совсем нехорошо. Крышка открыта, а игрушка испарилась. Больше всего пугал тот факт, что если игрушка валяется где-то в коридоре, то ее легко раздавить, прежде чем доберешься до выключателя. А полную стоимость Ян еще не отдала. Из глубины квартиры доносилось приглушенное пение. Мама частенько слушала радио, пока шила, поэтому Ян не удивился. «Ладно, я же за чаем собирался». Пение, однако, становилось громче по мере приближения кухни. Еще не успев включить там свет, Ян увидел, что на подоконнике кто-то сидел и жонглировал яблоками». Ноги тут же стали ватными, и юноша вцепился в дверной косяк, чтобы не рухнуть на пол. Протер глаза. Не, там действительно кто-то сидел». Пение оборвалось, и у Яна горло подкатила тошнота. Его всегда тошнило, когда ему становилось страшно. «Разве яблоки так хранят?» — спросил насмешливый голос. «Я слышал, что их лучше всего держать в погребе. У вас дома есть погреб?» Рука юноши нашарила выключатель, и спустя мгновение на кухне вспыхнул свет. Однако незваного гостя он совсем не напугал. Жанглером оказался черт из коробки. Только куда крупнее своей игрушечной копии. Соответственно, страшнее его много-много раз. Его неестественно длинные руки, покрытые короткой шерстью цвета сажи, ловко управляли с яблоками. С подоконника свисал хвост с кисточкой. Черт сидел по-турецки. На копытах красовались серебренки, будто фольга приклеилась. На страшной морде сиял оскал, в котором несложно было разглядеть заостренные зубы. Ян издал громкий вопль, затем провалился в темноту. Последнее, что он услышал, так это крик черта, обращенный к маме Яна. «Ваш сыночка сейчас в обморок грохнется!» На утро, наспех позавтраков, Ян побежал в лавку редкостей, чтобы сдать коробку с чертом обратно. Юноша очнулся в своей спальне, заботливо укрытый шерстяным одеялом. Сначала, увиденная ночью, показалось дурным сном. Правда, едва Ян вошел на кухню, как мама протянула игрушечного черта со словами: валялся под столом, не знаешь откуда. «Да так». Я надобрал у мамы чёрта, вернулся в спальню, положил игрушку обратно в коробку. Потом достал клейкую ленту, перемотал ею коробку. Руки тряслись так, будто они принадлежали не Яну, а запойному алкоголику со второго этажа. В лавке вчерашнего продавца не было. Его заменяла глуховатая бабуля, которая наотрез отказалась забирать коробку с чертом. «Мол, вот вернется тот, кто тебе ее продавал, с ним и разговаривай». Ян битый час протерчал возле лавки, ожидая, что вот-вот явится продавец, вчера посоветовавший приобрести коробку с сюрпризом. Потом махнул рукой и поплелся домой, собираясь вернуться завтра». А если коробку оставить заклеенной, то, глядишь, ничего и не произойдет больше. Правда, когда Ян вернулся домой, то игрушка черта лежала на стеклянной полочке в ванной, рядом со стаканом с зубными щетками и мамиными кремами. Юноша принялся снимать клейкую ленту с коробки, и когда это удалось... Выяснилось, что она действительно была пуста. «В чем дело, милый?» — спросила мама, заглянув в гостиную, где Ян снова заклеивал коробку, только после того, как несколько раз убедился, что чёрт внутри. Все отлично, мам!» — пробормотал Ян, чувствуя, как рубашка прилипла к спине. «Вот только попробуй мне выбраться». Ближе к вечеру Ян потерял всякий покой. Он то и дело поглядывал на коробку, думая, что черту мало не покажется, если рискнет снова пробраться на кухню. Ситуация усугублялась еще и тем, что мама никак не отправлялась спать, потому и она нервничала. Когда, наконец, свет в ее комнате погас, Ян смотался на кухню, дабы вооружиться ножом. Вернувшись в спальню... Юноша обнаружил открытую коробку. «Злости паренька не было предела. Он же так старательно обмотал. Ну что за дела? Для меня ножик-то приготовил!» Послышался голос сверху. Черт сидел на шкафу, свесив копыта вниз. Ян икнул от неожиданности. только и смог выдавить из себя юноша». Черт задергал хвостом. Как интересно! Он вытрясил зеленые призеленные глаза, чтобы как следует рассмотреть юношу. Давай лучше знакомиться, предложил Черт. От ножей одни неприятности. Бывают знакомства по ножей, неуверенно произнес Ян. Черт согласно закивал, спрыгнул со шкафа, мягко приземлился на ковер. Он оказался примерно на голову выше Яна. Как звать? спросил черт, словно принюхиваясь к юноше. Ян часто-часто заморгал глазами. Ян. Как интересно! присвистнул Черт. А меня зовут Гисли. Гисли протянул Яну правую руку, но паренек не торопился ее пожимать. Да чего ты, изумился, черт, я руки-то мою. Так и я мою. юноша нехотя пожал руку черта. Ощущение было такое, будто Ян надел теплую варежку. «И как же ты моешь-то? Спросил Ян. Черт кивнул на коробку. А у меня там квартира миниатюрная, совсем крохотная, но водопровод проведен. Врешь, недоверчиво сказал юноша. Не вру. Всего лишь немного выдумываю, произнес Гисселя и выпятил грудь, мол, какой он молодец, забавность такую выдала. А как так вышло, что ты в коробке оказался? И я удивлялся сам себе. То в обморок упал вчера, то спокойно беседу ведет с этим созданием. Черт задумчиво почесал затылок. «Да, ведьма одна туда определила. Насолил ей чем-то, вот и заколдовала. Только по вечерам и могу выбираться». «Так не бывает», — запротестовал Яну, вспоминая все то, что ему доводилось читать о ведьмах. «Если ты не видел, не значит, будто такое произойти не может», — черт усмехнулся. «А ты как тут очутился?» — Гисли имел в виду спальню и остальную квартиру. «С детства живу здесь», — Ян смутно помнил, как именно попал в это жилище. Однако других он не знал. Глаза черта вспыхнули, словно угли в костре. «И зачем ты вылезаешь из коробки?» — спросил Ян, чувствуя себя неловко под взглядом Гисли. «Э, «Как зачем?» — лицо черта немного вытянулось. «Я же выдумщик. Основное предназначение — рассказывать истории, пока цело мое обиталище. Идем-ка заварим чаю. Поведаю, как однажды я обнаружил в лесу пещеру, полную невиданных сокровищ». Непонятно почему, но Ян подчинился. И Гисля не обманул. Действительно, рассказала пещеря, доверху набитой драгоценными камнями и золотыми монетами. Юноша слушал его очень внимательно, ловил каждое слово. Недалеко от пещеры мост, под мостом тролль. Жил там уже много-много лет, даже лачушку себе обустроил». А из этой лачушки появилась ночлежка, где каждый путник от дождя спрятаться может. И плата за это пустяковая. Одна интересная история с носа. «Прямо тролль?» недоверчиво переспросила Яна, раскладывая на тарелке имбирные пряники. «Самый что ни на есть настоящий!» Гисли закивал. «Слушайте, будешь дальше?» Они разговаривали до самого утра. Ведь помимо тролля обнаружился еще и бывший охотник на драконов, который в ночлежке рассказывал о том, как завязал с охотой. Нашлось там место и одноглазой ведьме, что лишилось своей избушки из-за вырубки леса под строительство нового городского района. Когда на небе забрежил рассвет, черт потянулся и зевнул. «Пора на боковую!» — сказал он и поплелся в спальню, оставив Яна наедине с самим собой. У паренька в голове не укладывалось, как такое может происходить в реальности. Но не верить причину Яна не было. Ведь вот, сидел перед ним черт Гисли, историями делился. «Я ведь не спал!» Левая рука ищипана до красна, он все пытался себя разбудить. Правда или нет, Ян первым делом направился за блокнотом, куда записал услышанное. С трудом дождавшись, пока наступит время открытия большинства магазинов, Ян снова побежал в лавку. И снова неудача. Табличка на входной двери говорила о том, что сегодня лавка не работала. Чего же делать? Юноша хотела расспросить продавца как следует о покупке, о возврате уши думать забыл. Что ж, пришлось идти обратно, только вот маме на глаза лучше не попадаться. Ян вчера школу прогуляла, прогуляла сегодня. Потому встречу с мистером Лисом на скамейке у подъезда была, кстати. «Почему в школу не идешь?» — спросил сосед с привычным хитрым прищуром. Узловатые пальцы мистера Лиса крепко держались за фигурную трость. У ног соседа вертелась собачка. Ян не очень хорошо помнил, как звали домашнего любимца мистера Лиса — Что-то вроде синички или еще какое-то птичье прозвище. Не хочется, и оно селся рядом с соседом. Раза не хочется, то пошли и покажу, чего. Кряхтя и опираясь на трость, сосед поднялся на ноги и достал из кармана ключи от квартиры. В жилище мистера Лиса царил полумрак. Но из гостиной, где они обычно пили чай с малиновым вареньем, на пол коридора расстилался голубоватый свет. «Иди, иди!» – мистер Лис возился с ботинками. Собачка металась по коридору. Ян быстро разулся и пошел смотреть на источник света. Им оказался огромный аквариум, в котором плавали пестрые рыбки – Юноша невольно улыбнулся. Яну вдруг пришла идея написать историю про полуженщину-полурыбу, жившую в большущем аквариуме у бедного художника. Художник этот спас свою гостью на побережье, куда несчастную вынесло приливом. Хвост поранил, и вернуться в морскую пучину, таившую в себе чудовище древнее и вполне современное, она не могла. Эта идея настолько захватила ум юноши, что ему не сиделось спокойно на месте, пока мистер Лис угощал паренька лимонными булочками. Чёрт Гисли выбирался из коробки каждый вечер, и они вместе с Яном разговаривали до самого рассвета. Однажды их обнаружила мама паренька, случайно заглянув на кухню, чтобы попить воды. Черт встал со стула, галантно поклонился маме, самозабвенно мурлыча комплименты, чудесным куклам и домашнему печенью, если такое имелось. Мама стояла ни жива, ни мертва, только испуганно открывала рот, как вытащенная из воды рыба». «Благодарю», — приложив руку к груди, — сказала мама, когда поток комплиментов иссяк. Гисли, невероятно довольный собой, сел обратно на место и налил еще себе чаю. «Милый, а почему ты мне не говорил о новом знакомом?» — стараясь не смотреть на черта, спросила мама, кутаясь в домашний халат, словно пытаясь спрятаться от зеленых огоньков глаз. «Так уж получилось», — Ян виновато улыбнулся. «Если хочешь, то присоединяйся. Гисли рассказывает о драконах». «Драконы?» — охнула мама и села на стул, стоявший позади нее. «Да, о тех, чья чешуя сверкает ярче изумрудов, и о тех, что прячутся в подводных пещерах», — оживился черт. Мама, все еще пребывающая в шоке, как-то непонятно мотнула головой. «Ну, раз о драконах, то и я послушаю». «И? Слушала?» «Не перебивая». А когда перебивал Ян, то мама грозила ему пальцем, мол, как неприлично, я же вроде учила тебя хорошим манерам. Гисле же не обращал внимания, если его перебивали». Он рассматривал это как возможность смочить пересохшее от долгого разговора горло. На утро мама отправилась не досыпать и не досматривать сны. Она отправилась в свою мастерскую, чтобы сделать новый эскиз. Совсем скоро к ассортименту изделий добавились плюшевые драконы с глазами из перламутровых бусин мама теперь иногда тоже присоединялась к ночным беседам я уже не стеснялся пользоваться блокнотом во время рассказов гисле а тот и рад надо же все слова его записывают в школу паренек стал ходить с удовольствием его не тревожили насмешки и издевки он теперь научился даже отпор давать После того, как черт рассказал ему, что в драку лучше не лезть, но и не обращать внимания на обидчиков, не выход. Нужно уничтожать врага и его же оружие. Найти уязвимое место и бить по нему словами, которые, как известно, ранят лучше любого ножа. Однажды Ян поинтересовался у Гисли. «Гисли, а ты из тех, что душу просят в обмен на какие-нибудь вещи?» хм, «Как интересно!» — черт наматывал на руку хвост, невидящим взглядом уставившись куда-то на кухонные ящики. Он частенько так делал, когда задумывался. «Ты меня слышишь вообще?» — Ян помахал рукой перед глазами у черта, и тот сразу сфокусировался на собеседнике. «Да, слышу. Просто вспомнилась тут история о перевертышах, которые хрустальные тюльпаны украли у богини-плодородия. Это ж надо. В сад к ней забрались и не побоялись ведь». «Так что там про душу?» — Ян скрестил руки на груди. Перед ним лежал толстенный блокнот, куда записывались истории. «За окном густая синяя ночь». Под окном пела песня «Пьяная компания». Летний ветер колыхал кроны деревьев, а они отвечали ему шепотом. «Не тревожь». Мама досматривала десятый сон, обняв подушку. Сильно устала, расшивая спины драконов серебряной нитью, поэтому в этот раз не присоединилась к ночным разговорам. Летние каникулы позволяли Яну не беспокоиться о времени. «Не, это не ко мне», — отрезал Гисли, словно немного оскорбившись. «Душу покупают только те, что в аду безвылазно сидят. Их вызвать можно, а сами же они и шагу ступить не смеют из этого пекла. Скучные, вот и изгаляются как могут. Бессмертие на блюдечке подадут, молодость да красоту. А ты...» «Я, мой друг, пугающий наружности, несомненно, и на тех, что в аду торчат столетиями, действительно очень похож. Да только внешне. Я, как тролль из ночлежки, могу исполнять желания за интересные истории. Души твоей не надо», — Гисли допил чай. «Это как больше на джинов похож. Слышал о таких?» Ян кивнул, но черт все равно начал говорить о пустынных барханах и существах там обитающих. Не только о джиннах рассказывал, о караванах торговцев говорил, о ярких шелках и искусных браслетах, что эти караваны везли на базары и ярмарки. Юноша слушал в полухо, наблюдая за существом, которое за несколько месяцев стало для него, если не другом, то уж хорошим приятелем точно. В лавку Ян больше не бегал, однако однажды встретил того самого продавца на рынке, когда отправился туда прикупить ягод для пирога. Мужчина узнал юношу. Отметил, что паренек стал выглядеть куда увереннее, нежели чем в тот снежный вечер. Ян спросил у продавца о коробке с чертом. Откуда взялась такая диковинка в той лавке? Мужчина ответил, что он нашел эту коробку на чердаке у отца, когда разгребал хлам после похорона. Черт он не испугался, да только слушать каждую ночь его история оказалась делом утомительным. Мужчина попросил черта сидеть тихо и не высовываться, пригрозил, что разобьет коробку. Только так и получалось высыпаться. С первой встречи Яны и Гисли прошло уже много-много лет. Мама Яны уже давно не была на белом свете. Мастерская же процветала. Плюшевые драконы до сих пор популярны. Их шили мамины преемницы, отдавая процент с выручки Яну. Ян, в свою очередь, стал одним из хозяев лавки редкости, и иногда с ним даже можно встретиться, если зайти в лавку в третью пятницу месяца. Благодаря историям, придуманным им самим, и историям, записанным за Гисле, юноша превратился из нелепого паренька в настоящего сказочника, чьи книги уже несколько раз переиздавались на многих языках. Гисли же, старый выдумщик с поблекшими от времени глазами, с сединой на груди и белой кисточкой хвоста, до сих пор выбирался из своей коробки, чтобы поведать очередную историю. Ян не изменял привычке записывать за ним. Блокнотов с сюжетами скопилось так много, что дети сказочника шутили, мол, пора уже отдельную комнату выделять для истории. С Гислей они прекрасно знакомы, хотя супруга Яна не одобряет ночных чаепитий. После них остается мало печенья. Одно лишь тревожила Яна. Со временем чертова коробочка стала разрушаться. На ее поверхности появлялись новые трещины. Да и гислы теперь не так легко оттуда вылезать». Ян уже и пытался склеить коробку и обматывал клейкой лентой. Бесполезно. Ян старался не думать, что скоро коробочка рассыпется и тогда Гисли исчезнет. Но пока не рассказана последняя история, пока черт удивлял новыми выдумками, на душе у Яна спокойно. Он не знал, являлись ли рассказы Гисли правдивыми, или же это только его фантазия. Каждый вечер Ян исправно ставил чайник, выкладывал на тарелку печенье или имбирные пряники. За окном горели желтые прямоугольники окон других домов, и чем темнее ночь, тем больше прямоугольников». И каждый вечер Ян слышал, как по коридору раздавался цокот, а потом в кухню заглядывал Гислы с неизменной ухмылкой. «Хм, как интересно! ахнул Гислы, увидев новый заварочный чайник. Какой дивный узор! «Он напомнил мне об узорах в замке одного царя, у которого в пруду жили бриллиантовые карпы. Слышал о таких?»